Глава 64. Приготовление к сражению. Лагерь нового герцога Брабанского был расположен по берегам реки Шельды. Хорошо вооруженная армия была, однако же, волнуема легко понятным духом нерешимости. Почти половина ее состояла из кальвинистов, которые служили не по расположению к герцогу Брабанскому, но по желанию делать как можно более вреда Испании и католикам Франции и Англии. Они сражались скорее по самолюбию, нежели по убеждению или приверженности, и по окончании войны оставили бы своего вождя или предписали бы ему условия. Впрочем, любимые слова герцога Анжуйского «Генрих Наварский сделался католиком, почему же Франсуа французскому не сделаться гугенотом» давали повод думать, что в случае необходимости он примет некоторые из этих условий». Напротив, на другой стороне, то есть у неприятелей, вместо этих шатких идей существовали правила ясные, причины законные, очищенные от чистолюбия и гнева. Антверпен заранее предположил сдаться, но с условиями и в свое время. Он не отказывался совершенно от покорности герцогу, но хотел подождать, надеясь на твердость своей позиции, на храбрость и воинственную опытность своих жителей. Он знал, впрочем, что стоило протянуть руку, и кроме герцога Гиза из Лотарингии явится Александр Форнесский из Люксембурга. Почему же в случае нужды не принять помощи от Испании против Анжуйского, как приняли помощь Анжуйского против Испании? Эти монотонные республиканцы имели здравый смысл. Вдруг они увидели при впадении Шельды целый флот и узнали, что адмирал этого флота – великий адмирал всей Франции, и что он пришел на помощь их врагу. С тех пор, как герцог Анжуйский осадил Антверпен, они сделались врагами. Увидев флот и узнав о прибытии Жуаеза, кальвинисты герцога Анжуйского сделали гримасу не лучше фламанцев. Кальвинисты были очень храбры, но в то же время очень завистливы. Они не спорили о деньгах, но не любили, если у них оспаривают лавры, и в особенности со шпагами, которые обогрелись кровью стольких гугенотов в день святого Варфоломея. Отсюда ссоры и неприятности, начавшиеся с самого прибытия во Фландрию и продолжавшиеся каждый день. С высоты своих валов антверпенцы каждый день наслаждались зрелищем десяти или 12 дуэлей между католиками и гугенотами. И в реку бросали трупов после дуэлей больше, чем после сражений. Если бы осада Антверпена, как осада Трои, продолжилась 10 лет, то осажденным стоило только смотреть со своих валов на осаждающих и не мешать им. Тогда армия анжуйского герцога съела бы сама себя. Франсуа во всех этих ссорах играл роль посредника, но с великими затруднениями. Французских гугенотов нельзя было оскорбить, потому что они могли перейти на сторону гугенотов антверпенских. Обидеть католиков, присланных королем, чтобы умирать на его службе, было не только против политики, но и против человеческих прав. Прибытие этого подкрепления, на которое не рассчитывал сам герцог конжуйский, привело в ярость испанцев и лотаринкцев. Итак, Для герцога трудно было удовлетворить обе стороны, но Франсуа не мог покровительствовать обеим партиям без того, чтобы не пострадала дисциплина его армии. Жуаез с неудовольствием видел себя среди людей с такими несогласными мнениями. Он инстинктивно чувствовал, что время успехов прошло, и по своей лености придворного и самолюбию полководца он проклинал судьбу, заставившую его идти так далеко для того, чтобы разделить поражение вместе с Франсуа Анжуйским. Жуаез понимал и говорил вслух, что герцог Анжуйский сделал ошибку, осадив Антверпен. Принц Оранский, подавший этот изменнический совет, скрылся, как только увидел, что его совету последовали, и неизвестно, что с ним сделалось. В числе гарнизона были его солдаты, помощь которых он обещал герцогу Анжуйскому, однако никто не слышал, чтобы между солдатами Вильгельма и антверпенцами происходили распри. Как важнейшее доказательство своего мнения, Жуаес представлял, что Антверпен почти столица. Владеть столицей с согласия ее жителей – существенная выгода. Но взять вторую столицу своих будущих владений приступом – значит потерять расположение фламандцев, если они чувствуют его герцогу сколько-нибудь. Притом Жуаез слишком хорошо знал фламанцев, чтобы мог надеяться, предполагая даже взятие города, что они не отомстят ему рано или поздно за эту осаду и еще с лихвой. Это мнение Жуаез изложил вслух в палатке герцога в ту самую ночь, когда мы ввели наших читателей во французский лагерь. Во время военного совета своих офицеров герцог сидел или, скорее, лежал на длинном кресле, которое при нужде могло служить постелью, и слушал не мнение великого адмирала Франции, а то, что ему нашептывал его музыкант на лютне Орельи. Орельи своей угодливостью, своей низкой лестью и постоянным пребыванием при герцоге приобрел его благосклонность. Он служил ему не так, как другие друзья, и угождал и королю, и другим могущественным лицам, отчего и избегал скалы, о которую разбились Ламоль, онна Бюсси и столько других. Своей лютней, передачей любовных писем, верным знанием придворных интриг, искусством угождать герцогу, Орельи составил огромный капитал, скрытно и в верные руки отданный, и казался все тем же бедным музыкантом Орельи, бегающим заброшенным экю. Влияние этого человека на герцога было безгранично. Жуаес, видя, что он прерывает его и отвлекает внимание герцога, вдруг замолчал и отодвинулся назад. Франсуа только показывал, что не слушает, а в самом деле слушал. Это нетерпение Жуаеза не ускользнуло от него, и он тотчас же спросил. — Что с вами, господин адмирал? — Ничего, ваше высочество. Я жду, пока у вас будет свободное время выслушать меня. — Но я слушаю, господин Жуаез, я слушаю, — весело отвечал герцог. «Ах, вы, парижане, думаете, что фландерская война сделала меня тупым, что я не могу слушать двоих говорящих вместе? Вспомните, что Цезарь диктовал семь писем в одно время». «Ваше высочество», — отвечал Жуаес, бросая на бедного музыканта взгляд, под которым тот согнулся с обычной низостью. «Я не певец и не имею надобности в аккомпанементе, когда говорю». «Арельи, замолчи!» Арельи поклонился. «Итак», — продолжал Франсуа, «вы не одобряете моего нападения на Антверпен, господин де Жуаез». «Нет, ваше высочество». «Однако этот план подтвержден советом». «Ваше высочество, я знаю это, и потому говорю с большей осторожностью перед такими опытными вождями». И Жуаез, как ловкий придворный, поклонился присутствующим. Многие возвысили голоса, подтверждая, что мнения их согласны с мнением Жуаеза. Другие сделали только знак согласия. «Граф де Сент-Эн-Ян», сказал принц одному из храбрейших своих полковников. «Вы не согласны с мнением господина де Жуаеза?» «Напротив, ваше высочества согласен». «А, вы сделали гримасу, и я подумал...» Все засмеялись. Жуаез побледнел, граф покраснел. «Если господин граф де Сент-Эн-Ян, — сказал Жуаез, — выказывает свое мнение подобным образом, то это показывает только, что он не совсем вежливый советник». «Господин де Жуаес, с живостью отвечал Сент-Эньян, — «его высочество упрекнул меня в недостатке, который я получил у него на службе. При взятии к катокам брызи меня ранили в голову пикой, и с тех пор я подвержен нервическим сокращением лицевых мышц, отчего и происходят гримасы, над которыми смеется его высочество. Впрочем, это не извинение, господин де Жуаес, это только объяснение», — сказал с гордостью граф и отвернулся. «Нет, граф», — сказал Жуаес, подавая ему руку. «Это упрёк, и вы имели на него право». Кровь бросилась в лицо герцогу Франсуа. «Кому же этот упрёк?» — сказал он. «Мне, по всей вероятности». «За что же сент эн будет упрекать вас, господин де Жуаес, когда он в первый раз вас видит? За то, что я на одну минуту даже мог подозревать, что господин де сент эн так мало предан вашему высочеству, что дал совет взять Антверпен». «Но, наконец», — вскричал принц, — «необходимо, чтобы мое положение в этой стране выяснилось. Я только по титулу герцог Брабанский и граф Фландерский. Надо, чтобы я был ими на деле. Этот молчаливый, который неизвестно куда скрылся, говорил не о королевстве. Где же это королевство? В Антверпене. Где он сам? Тоже, вероятно, в Антверпене. Надо взять Антверпен, и тогда мы подумаем, что делать». «Ваше высочество, вы сами все знаете, вы опытный политик. Кто присоветовал вам взять Антверпен? Принц Оранский, который исчез, когда дело дошло до сражения. Принц Оранский, который, делая ваше высочество герцогом Брабанским, сохранял генерал-лейтенантство вашего герцогства для себя». Принц Оранский, который имеет в виду уничтожить испанцев посредством вас и вас посредством испанцев. Принц Оранский, который заместит и будет наследовать вам, если уже не наследует и не замещает в эту минуту. До сего времени, следуя советам принца Оранского, вы только восстанавливали фламандцев против себя. Случись несчастье, и все те, которые не посмеют стать с вами лицом к лицу, побегут за вами, как робкие собаки, которые гонятся только за бегущими от них. «Как? Вы предполагаете, что я буду разбит кожевниками? Пивоварами?» Эти кожевники и пивовары много наделали хлопот королю Филиппу Влуа, императору Карлу V и королю Филиппу Второму, которые по происхождению не были ниже вас, ваше высочество, и это сравнение не может быть вам очень неприятно. «Итак, вы боитесь неудачи?» «Боюсь, ваше высочество. И вы не будете участвовать в деле». Почему же я не говорю этого? Но меня удивляет, что вы до того сомневаетесь в собственном мужестве, что видите уже себя в бегстве перед фламанцами. Во всяком случае, не бойтесь. Эти рассудительные торгаши имеют привычку, когда идут на битву, закутываться в слишком тяжелое вооружение, так что в случае бегства они не догонят вас. Я не сомневаюсь в своей храбрости, ваше высочество. Я буду в первых рядах, и прежде других буду побежден, тогда как другие будут разбиты после. Но, наконец, ваши доводы нелогичны, господин Дежуаес. Вы соглашаетесь, что я взял не столь сильные крепости? Я соглашаюсь, что вы взяли то, что не защищалось. «Но взяв меньшие крепости, которые не защищались, как вы говорите, я не отступлю перед большой, потому что она защищается или, скорее, станет защищаться». «И вы ошибочно думаете, ваше высочество. Лучше отступать по твердому полю, нежели спотыкаться, идя вперед по рвам». «Пусть буду спотыкаться, но не отступлю». «Ваше высочество делает здесь все по своей только воле», — отвечал Жоя, скланяясь. и мы со своей стороны будем поступать согласно с волей вашего высочества. Мы здесь для того, чтобы повиноваться». «Это не ответ, господин герцог». «Это, однако же, единственный ответ, который могу я отдать вашему высочеству». «Докажите мне, что я ошибаюсь, и я буду одного с вами мнения». «Ваше высочество, посмотрите на армию принца Оранского. Она ведь ваша. И вместо того, чтобы быть в вашем лагере, она в Антверпене. А это большая разница». «Посмотрите на молчаливого, как вы сами его называете. Он вам друг и советник. Вы не только не знаете, что стало с вашим советником, но еще не совсем уверены, друг он вам или враг. Посмотрите на фламанцев Когда вы прибыли во Фландрию, они увешивали свои суда и стены флагами и коврами. Теперь, увидев вас, они запирают ворота и наводят свои пушки на вашу армию при вашем приближении, как будто вы герцог Альба». уверяю вас, ваше высочество, что фламанцы и голландцы, Антверпен и принц Оранский ждут только случая, чтобы соединиться против вас, и это будет в то мгновение, когда вы прикажете начальнику вашей артиллерии стрелять». «Что ж», — отвечал герцог Анжуйский, — «мы будем сражаться в одно время против Антверпена и принца Оранского, против фламандцев и голландцев». «Нет, Ваше Высочество, потому что у нас людей достаточно только против Антверпена, предполагая, что мы будем иметь дело с одними его жителями. Между тем, как во время приступа Молчаливый нечаянно нападет на нас с тылу со своими неизбежными восемью или десятью тысячами, с помощью которых он вот уже почти десять лет держался с успехом против Альбы, Дона Жуана, Реквизенца и герцога Пармского. Итак, вы продолжаете настаивать на вашем мнении». «На каком, ваше высочество?» «Что мы будем разбиты?» «Я не могу иначе думать». «В таком случае этого легко избежать с вашей стороны, по крайней мере, господин де Жуаес, сухо продолжал принц. «Брат мой прислал вас, чтобы поддерживать меня. Ваша ответственность не пострадает, если я прощусь с вами, сказав, что не полагаю иметь нужду в чьей-либо помощи». «Ваше высочество может отослать меня», — сказал Жуаес. но накануне битвы мне стыдно принять подобное предложение. Слова Жуаеза возбудили продолжительный шепот одобрения. Принц понял, что слишком далеко зашел. «Любезный адмирал», — сказал он, вставая и обнимая молодого человека, — «вы не хотите понять меня. Мне кажется, однако, что я прав, или лучше сказать, что я в настоящем положении не могу признаться вслух, что я ошибся. Я сам знаю свои ошибки». я слишком заботился о чести моего имени. Я слишком пламенно желал доказать превосходство французского оружия. Я виноват. Но зло сделано. Вы хотите худшего? Мы перед людьми, которые оспаривают то, что предложили сами. Неужели вы хотите, чтобы я уступил им? Тогда с завтрашнего же дня они начнут отбирать один за другим все города, которые мы взяли. Нет, шпага вынута, так надо разить или быть пораженным. Вот мои чувства». С той минуты, когда ваше высочество начали говорить этим языком, мне остаётся только прибавить, что я здесь для того, чтобы повиноваться вам, и с одинаковой охотой пойду на смерть и к победе. Однако же... Но нет, ваше высочество. Что? Нет, я хочу и должен молчать. Говорите, адмирал, я хочу. В таком случае наедине, ваше высочество. Наедине? Если угодно вашему высочеству. Все отошли в самую отдаленную часть обширной палатки герцога. «Говорите», — сказал последний. «Вы можете допустить удар от Испании, неудачу в сражении с кожевниками и с этим двуличным принцем Оранским, но согласитесь ли вы, ваше высочество, также охотно принять насмешку на ваш счет от герцога Гиза?» Франсуан охмурил брови. «От Гиза?» — сказал он. «Какое ему дело до всего этого?» «Герцог Гис», — продолжал Жуаес, — «покушался, говорят, на жизнь вашего высочества. Если сальсет не признался в этом на эшафоте, то открыл во время пытки. И так, позволив разбить себя, вы доставите большую радость Гизу, который во всем этом играет важную роль, если я не ошибаюсь. Вы, может быть, и это знаете. Вы доставите ему радость своей смертью, за которую он так дорого пообещал заплатить сальседу Прочтите историю Фландрии, ваше высочество, и узнаете, что фламанцы имеют привычку орошать свои поля кровью самых славных принцев и самых лучших рыцарей Франции. Герцог покачал головой. — Пусть я доставлю этому проклятому лотарингцу, если уж так нужно, радость видеть меня мертвым, но не обрадую его своим бегством. Я жажду славы, Жуаес. Но вы забываете Амбрези, ваше высочество. «Сравните эту битву с битвами при Жарнаке и Монконтуре, Жуаез, и сообразите, сколько я еще должен моему любезному брату Генриху». «Нет, нет», — прибавил он, — «я не королек наварский, я французский принц». Потом, обращаясь к вельможам, удалившимся после слов Жуаеза, он сказал, «Господа, приступ не отменяется. Дождик перестал. В нынешнюю ночь мы нападем на город». Жуаез поклонился. — Ваше Высочество, мы ожидаем подробнейших приказаний. — У вас восемь кораблей, не считая Адмиральского, не так ли, господин Дежуаес? — Точно так, Ваше Высочество. — У антверпенцев только купеческие суда, военных нет, и потому вы легко можете высадиться с вашими тысячепятистами на набережную. Из остальной армии я устрою две колонны, одну поведет граф Сент-Эньян, другую я сам. «Конница останется в резерве. Вероятно, которая-нибудь из этих трёх колонн будет иметь успех. Отряд, прежде других, утвердившийся на валу, пустит ракету, чтобы с ним соединились два другие». «Но надо все предвидеть, ваше высочество», — сказал Жуаес. «Предположим, то, чего вы не допускаете, то есть, что все три атакующие колонны будут опрокинуты». «Тогда мы под прикрытием наших батарей достигнем ваших судов и рассеемся по равнине, где антверпенцы не осмелятся нас преследовать». В знак одобрения все поклонились. «Теперь, господа», — сказал герцог, — «молчание. Надо без шума разбудить спящих солдат и в порядке посадить на корабли, чтобы ни один огонь, ни один выстрел не выдали нашего намерения. Вы будете в порту, адмирал, прежде, нежели антверпенцы узнают о снятии с якоря ваших судов». Мы переправимся через реку, пойдем по левому берегу и придем в одно время с вами. Идите, господа. И счастье, которое до сих пор следовало за нами, не побоится перейти вместе с нами Шельду. Офицеры оставили палатку принца и распорядились с предосторожностями, предписанными герцогом. Скоро этот человеческий муравейник зашевелился с неясным шумом. Можно было подумать, что это шум ветра, играющего в густой траве полей. Адмирал отправился на борт своей галеры.